волочить за собой на уздечке. Сейчас у стен Шемяка никаких перемен состояния не хотел. Ни разговоров, ни песен, ни водки, ни движений, ни сна, ни бодрости. Ванечка Юдин сидел с открытыми, остановившимися глазами, совершенно слепыми и по-мертвому остекленевшими. Хотя со стороны можно было подумать, что Ванечка видит закатывающееся солнце, сиреневую, как утром, реку и серых по-вечернему чаек. «Ой, братцы, умру!» Медленно захохотав, сказал Витька малых. «Ну да чего смешно!» Смех его волной пронесся над ельником и поляной, заглохнув в траве, эхом побродил над яром. Было тихо. Жаловалась Иволга за деревенскими огородами, молчал воскресный шпалозавод, пошипливала паром локомобильная электростанция. «Я просто от смеха помираю», — пожаловался Витька Малых, прикрывая хохочущий рот ладонью. «Ой, чего я вспомнил! Вы от смеха на землю ляжете, братцы!» У пьяного Витьки были детские интонации. Нижняя губа капризно оттопыривалась, глаза сияли, а щеки щипал пьяный румянец. Смеясь, парень отклонился назад, всплеснув руками, завлекающе повторил. «Ой, что я вспомнил, братцы! Устинушка, Ванечка, Семен Васильевич! Семен Васильевич, да ты слышишь ли меня?» Оторвался и упал в воду с Яра, Большой кусок ослившей глины. Услышав всплеск, зорко глянула на реку ближняя к яру Чайка, помедлив, на всякий случай, спланировала туда. А я все равно расскажу. Витька вскочил, встав на колени, расширившимися глазами обвел приятелей, полуобморочного Семена Баландина, закаменевшего в банечку Юдина, улыбающегося. Усти Шемяку. — А я все равно расскажу, — повторил Витька и снова нежно засмеялся. — Я возьму, да и расскажу. — Ой, братцы, что я вам расскажу! Описав два плавных круга, чайка поплыла вверх и вверх, словно ее поднимали на невидимой ниточке. Рассказ Витьки Малых Ой, братцы, я вам такое расскажу, что вы со смеху помрете. Я не то чтобы пьяный, но голова у меня кружится. А ты, Устинушка, моя кровинушка, не сиди как турок. Я уже от хохту помираю. Ну, дело было на родине, в Забайкалье. Как-то раз приходит ко мне Федька Голицын, черный такой, из полубурятов. Здоровается, просит попить но я ему даю ковшик воды из речки Ингоды. Ох, и вкусная же вода, братцы! Ну, Федька Голицын выпивает ковши воды, садится на мою кровать, я тогда при мамке и папке жил, и говорит, Витька, а Витька, айдак на танцы, там все наши бабы будут. Если хочешь, я тебя с Веркой Терентьевой познакомлю, она на тебя глаз кладет. Ладно. Надеваю ее вельветовые штаны, Белую рубаху, надрючиваю туфли. Приходим мы в горсад. Музыка играет. Федька меня сходу к трем бабам подводит. Одна баба его симпатия, то есть Женечка. Вторая, кто неизвестна. Третья, Верка Теренева. Ростом семья. Здесь порядок, здесь будь здоров, ноги во! Вы говорит, Витенька, на танцы не ходите. Если не умеете, я вас мигом. Я говорю, ладно. А тут Федька шепчет, давай сверкой от третьей лишней откалывайся. Потанцуем маленько и пойдем ко мне в общежитку. Я сегодня один, все на линии уехали. Федька на железной дороге работал бригадиром, рельсы менял. Ладно, мы с веркой от той бабы, которой не знаю кто, откалываемся, гуляем по горсаду. Она меня, как зайдем в тень, обнимает, доцелует. Да